Добрый день, уважаемые зрители, сегодня я продолжу свою лекцию по истории внешней политики первых послевоенных лет, то есть сталинской эпохи, и две ближайшие наши лекции будут посвящены проблеме становления социалистического лагеря в Восточной Европе, это очень важная тема, без которой вообще трудно понять всю дальнейшую политику советского государства и вообще всю историю Холодной войны. А, ну, хорошо известно, что после окончания Второй мировой войны вся территория Восточной Европы а, и Балканы были заняты советскими войсками, которых местное население восторженно встречало как настоящих освободителей от ужасов нацистской оккупации. Это обстоятельства, а также крушение прежних профашистских режимов сыграли ключевую роль в кардинальном изменении ситуации в этом важнейшем регионе всего европейского континента. По оценкам многих современных авторов, в частности Богатурова, Оверкова, Печатного, Жукова, Полынова, Малькова, Быстровой, Нарочницкой и многих других, в первые послевоенные годы, вплоть до середины 1947 года, советское политическое руководство вовсе не ставило перед собой стратегические цели формирования во всех восточноевропейских государствах, однопартийных коммунистических режимов. В тот период основная задача заключалась лишь в том, чтобы создать на западной границе СССР надежный пояс безопасности из дружественных ему государств. Более того, Иосиф Виссарионович Сталин, Вячеслав Михайлович Молотов, Андрей Александрович Жданов и другие члены Политбюро ЦК ВКПП поначалу довольно терпимо относились к умеренным некоммунистическим партиям и всячески поощряли создание различных правительственных коалиций и объединение ведущих политических партий и движения вовсе возможного рода народные фронты, стоявшие на демократических позициях. Но вот такой режим, который в целом обеспечивал господство социалистических элементов в экономике и в политическом строе этих государств, без тотального разрушения старой государственной машины и при сохранении старого парламентаризма получил название «народной демократии». Советский Союз в тот период вел себя в Восточной Европе крайне осмотрительно и явно не желал осложнений с Вашингтоном, Лондоном и другими мировыми игроками. Более того, такие режимы гипотетически могли существовать и в форме нейтральных правительств без участия коммунистов как это было, например, в Финляндии, где после отставки в марте 1946 года президента Карла Гуссова Маннергейма, однако опыт этой северной страны, где не было советских оккупационных войск, оказался, к сожалению, неприменим к восточноевропейским странам, где постепенно стали преобладать значительно более радикальные формы экономических и политических трансформаций. И во многом это было связано, конечно, с политикой Соединенных Штатов и его союзников на европейском континенте. Ну а теперь я хотел бы чуть подробнее остановиться на конкретных странах Восточной Европы, где происходила вот эта вот трансформация, и на базе которых затем формировался весь социалистический блок Восточной Европы. Итак, начнем мы наш рассказ с Польши. Не будет привлечением сказать, что в планах советского политического руководства Неизбежное восстановление польской государственности, которая, как известно, была разрушена в 1939 году, занимало особое место по целому ряду причин. Поэтому с момента вступления Красной Армии на территорию этнической Польши, национально-освободительной группировки, ориентировавшиеся на эмигрантское правительство в Лондоне, ушли в подполье и реальные рычаги власти по мере продвижения советских войск, передавались в руки так называемой Краевой Рады Народовой, которая была создана в самом начале января 1944 года из представителей ряда влиятельных политических партий, в том числе коммунистической и социал-демократической, и крупных профсоюзных и общественных организаций. Главой Краевой Рады стал Борислав Берут, один из лидеров Польской рабочей партии, ставший прямой наследницей Коммунистической партии Польши которая, как известно, была распущена Коминтерном еще в 1938 году. На первом заседании вот этой Краевой Рады были приняты два важных документа. Это, во-первых, декрет о создании армии Людовой, которую возглавил генерал Брони Михаил Роля-Жемерский, и декларация о военно-политическом союзе с СССР в борьбе с нацистской Германией. Кроме того, на том же заседании пост председателя Краевый Рады Народовой был преобразован в пост президента Польской Республики, который автоматически занял Болеслав Берут. В начале июля 1944 года в Москве состоялось совещание с участием Осипа Виссарионовича Сталина, Георгия Константиновича Жукова, Болеслава Берута, Эдварда Осупки-Марабского и Михаила Роля-Жемерского, где было принято решение о переезде Краевой Рады Польский город Люблин, где спустя всего две недели на базе Краевой Рады и Союза польских патриотов, созданного на территории СССР еще в начале марта 1943 года, был образован так называемый Польский комитет национального освобождения или Люблинский комитет, который в самом конце декабря 1944 года был преобразован во временное польское правительство, которое возглавил лидер польских социалистов Эдвард Осупко-Маравский. Естественно, польское мигрантское правительство, находившееся в Лондоне, которое после очень странной гибели генерала Брони Владислава Сикорского в начале июля 1943 года возглавил Станислав Миколаевич, отнеслось к ставленникам Москвы крайне враждебно и тогда же в пику Краевой Рады объявило о создании собственного правительственного органа Рады едности народовой. Однако уже в октябре 1944 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и министр иностранных дел Великобритании Антони Иден, прибывшие на переговоры в Москву, привезли с собой в советскую столицу трех представителей лондонского кабинета, а именно премьер-министра Станислава Миколайчика, министр иностранных дел. Тадеуша Ромера и министра без портфеля Станислава Гробовского. Иосиф Виссарионович Сталин любезно принял эту тройку, а затем устроил польским визитерам встречу с лидерами Люблинского кабинета Болеславом Берутом и Эдвардом осупском Маравским по итогам которой был достигнут долгожданный компромисс о создании на базе двух правительств нового коалиционного кабинета – что позднее де-юре будет закреплено в решениях Ялтинской союзной конференции, прошедшей в феврале 1945 года. Причем, по информации ряда историков, в частности Парсадновой, абсолютно недоговороспособность большей части польского эмигрантского правительства и упрямство Уинстона Черчилля настолько надоели президенту Франклину Делано Рузвельту, что во время Ялтинской конференции Тот выступил в поддержке Иосифа Васильевича Сталина о создании коалиционного правительства именно на условиях советской стороны. Правда, надо сказать, что большая часть членов эмигрантского правительства в Лондоне вновь не признали этот компромисс, и Станислав Миколаевич был тут же изгнан из состава лондонского кабинета, и его новым главой стал непримиримый антисоветчик Томаш Арцишевский. Затем, в конце июля 1945 года, как и было оговорено в Ялте, в Варшаве был сформирован коалиционный кабинет, временное правительство национального единства, в состав которого вошли по 6 представителей от Польской рабочей партии, от Польской партии социалистов и Польской крестьянской партии, а также два представителя от Польской демократической партии. Главой нового правительства стал лидер польских социалистов Эдвард Осубко Маравский, а посты двух вице-премьеров заняли лидер польских коммунистов Владислав Гамулка и глава крестьянских демократов Станислав Миколаевич. Кроме того, в состав руководства Краевой Рады Народовой в качестве двух вице-председателей были введены смертельно больной Винсента Витош и Станислав Гробовский. Через пару дней новое польское правительство было признано всеми великими державами, в том числе США, Великобритании, Франции и Китаем, а СССР лишь подтвердил свое решение, озвученное еще в январе 1945 года, когда Москва признала в качестве законного польского правительства Люблинский кабинет. Понятно, что политическое развитие Польши сразу после окончания войны серьезно осложнялось не только существованием польского, украинского и немецкого вооруженного подполья, но и наличием в стране легальной и довольно мощной оппозиции в лице 800-тысячной польской крестьянской партии Станислава Миколайчика, что вынуждало руководство польского коалиционного правительства постоянно лавировать принятие многих важных решений». При этом сложность международной обстановки не позволяла коммунистам и социалистам решить проблему оппозиции сугубо силовым путем. Поэтому для умиротворения страны, польская рабочая партия по подсказке Москвы, куда для личной встречи с самим Иосифом Виссарионовичем Сталином приезжали Борислав Берт, Яков Берман и Юзов Царанкевич, выступил с предложением о создании накануне парламентских выборов, единого избирательного блока в составе шести ведущих польских партий. Однако руководство Польской крестьянской партии отказалось от участия в этом блоке, и тогда с целью выявления истинного настроения народных масс было решено провести национальный референдум. В конце июня 1946 года состоялся всенародный плебисцит, участники которого должны были выразить свое отношение к таким ключевым вопросам, как создание Сената в будущем парламенте страны, к земельной реформе и национализации ключевых промышленных отраслей, а также к новым западным границам Польши, которые были получены ей во многом благодаря позиции Сталина, который особо твердо настоял на передаче полякам большей части германской Силезии и части германской Померании». Фактически речь шла о прояснении реального отношения всего польского общества к основным социально-экономическим и политическим реформам, проведенным Коалицией Левых Сил за прошедшие два года. По официальным данным ЦИК, большинство польских избирателей активно поддержали правительственный блок коммунистов и социалистов. Однако, как заявляли раньше ряд зарубежных советологов, в частности Дзивандовский, И как утверждает ныне ряд российских историков, в частности та же Просаданова и Носкова, новые рассекреченные документы из российских и польских архивов, которые были недавно введены в научный оборот, показали, что результаты референдума, как и прошедших вскоре парламентских выборов, были сфальсифицированы. Тем временем, в конце января 1947 года состоялись первые, с момента окончания войны, выборы в законодательный Сейм, итоги которых оказались плачевными для крестьянской польской партии. Руководство этой партии, прежде всего сам Станислав Миколаевич, естественно, внесли десятки протестов в связи с их фальсификацией, однако никакой реакции на эти протесты со стороны официальных властей, естественно, не последовало. Польская рабочая партия и ее союзники по избирательному блоку получили более 80% голосов, поэтому Польская крестьянская партия из 4 44 депутатских мандатов получила всего 28 мест, что, по сути, предрешило участь бывшего премьер-министра иммигрантского лондонского правительства, который с помощью британского посла Кавидиша Бентника Тайно покинул пределы Польши и вскоре отправился в Соединенные Штаты Америки, где под эгидой ЦРУ создал и возглавил Польский Национально-демократический комитет, который он возглавлял до конца своих дней. Тем временем в феврале 1947 года законодательный Сейм Польши избрал президентом страны который одновременно по должности стал и председателем Государственного Совета Болеслава Берута, а во главе нового польского правительства стал один из лидеров-социалистов Юзеф Черанкевич, который незадолго до назначения на этот пост встречался с самим Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Кроме того, на той же сессии законодательного сейма депутаты утвердили так называемую «Малую Конституцию Польской Республики», которая действовала вплоть до конца июля 1952 года. Между тем, в том же 1947 году обозначился зримый раскол между Польской рабочей партией и Польской партией социалистов, ряд лидеров, которые, в том числе Асубка маравские выступили за равноправие, трех основных секторов национальной экономики, а в частности государственного, кооперативного и частного. Но в итоге бывший лидер социалистов не только поплатился своим высоким партийным постом, но и должностью главы правительства, на время пересев в кресло министра общественной администрации. В тот же период резко активизировалась и деятельность Государственной комиссии безопасности – которая была создана по предложению генерального секретаря ЦК Польской рабочей партии Владислава Гомолки еще в феврале 1946 года для координации деятельности всех силовых структур подавления военизированного антикоммунистического подполья, где первую скрипку играли бывшие Аковцы и Бандеровцы. Состав этой комиссии, которую курировал член политбюро ЦК польской рабочей партии Якуб Берман входил ее формальный председатель, министр национальной обороны маршал Польши Михаил Роля-Жемерский, министр общественной безопасности бригадный генерал Станислав Радкевич, главный комендант гражданской милиции бригадный генерал Франтишек Юзвяк, командир корпуса внутренней безопасности бригадный генерал Конрад Светлик и ряд других персон. Причем начиная с февраля 1947 года важным объектом работы этой комиссии становятся лидеры и активисты вполне легальных оппозиционных партий, прежде всего Польской крестьянской партии, Польской партии труда, Бунда и ряд других партийных и общественных структур. Наконец, в э, ноябре 1948 года серьезные перемены затронули и правящую коалицию коммунистов и социалистов, объединенную в демократический блок. Во-первых, в декабре 1948 года состоялся первый объединительный съезд Польской рабочей партии и Польской партии социалистов, по итогам которой была образована Польская объединенная рабочая партия ПОРП. Во-вторых, на том же съезде бывший генеральный секретарь ЦК Польской рабочей партии Владислав Гамулка, обвиненный в правонационалистическом уклоне, был смещен со своего поста и генеральным секретарем ЦК ПОРП был избран президент страны Борислав Бирут. В-третьих, Новые программные документы ПОРП зримо говорили об отходе правящей коммунистической партии от прежней концепции народной демократии и переход к концепции строительства социализма по всему фронту. В четвертых в рамках переформатированного демократического блока формально утвердилась двухпартийная, а точнее полуторапартийная система в лице Польской Объединенной Рабочей Партии и Объединенной крестьянской партии, где ведущую роль играл, конечно, Порп. Наконец, в пятых, в рамках самой Порп утвердилась власть так называемого «сталинского триумвирата» в составе трех членов Политбюро ЦК, а именно Болеслава Берута, Якоба Бермана и Хилари Минца. В этом триумвирате Болеслав Берут являлся первым лицом всего партийно-государственного аппарата, Яков Берман руководил карательными органами, идеологией и агитпропом, а Хилари Минц – занявший пост заместителя премьер-министра и председателя Госплана Польской Народной Республики, определял всю экономическую политику страны, став автором знаменитого шестилетнего плана развития народного хозяйства Польши. Кроме того, в феврале 1949 года Государственная комиссия безопасности была преобразована в комиссию секретариата Политбюро ЦК Порб по общественной безопасности, которую чисто формально Возглавил тот же Борислав Берут, а все оперативное руководство осуществлял Яков Бирман. Помимо них в состав этой комиссии вошли член Политбюро ЦК Хиллари Минц, министр общественной безопасности Станислав Радкевич и три его заместителя, бригадные генералы Роман Ромковский, Конрад Светляк и Мечислав Метковский. По мнению целого ряда зарубежных авторов, в частности Историка Таранской именно эта так называемая еврейская группировка в том же 1949 году начала борьбу с право националистическим уклоном внутри политбюро ЦК «Порт», первыми жертвами которой стал бывший генсек Владислав Гамулка министр национальной обороны Михаил Роля-Жемерский, его заместитель Мариан Спыхальский и ряд других персон, которых вывели из состава Политбюро и сняли со всех государственных постов, а затем даже арестовали. Ну вот на этом я хотел бы завершить свой рассказ о Польше, а сейчас мы немного поговорим о Чехословакии. Итак, а теперь поговорим о Чехословакии. Ну хорошо известно, что в октябре 1939 года, после оккупации Чехословакии, которая стала одной из первых жертв гитлеровской агрессии, возникли два центра чехословацкого движения сопротивления. Один центр — это Комитет национального освобождения Чехословакии, который создали и возглавили многолетний министр иностранных дел и отставной чехословацкий президент Эдуард Беннеш и лидер чехословацкой народной партии Ян Шрамак. Он был первоначально создан в Париже, однако После неудачных переговоров с французским правительством Эдуарда Деладье относительно его дипломатического статуса, а также грядущей нацистской оккупации самой Франции, вынудили членов этого комитета перебраться в Лондон, а затем и в Эстон-Эббот. Значит, именно здесь в конце июля 1940 года было образовано правительство Чехословакии в изгнании, премьер министром которого стал Ян. Шрамок. К весне 1942 года президенту, но ну, экс-президенту Эдуарду Беншу удалось добиться от союзников признания Чехословакии в качестве суверенного государства, которое находится во временной нацистской оккупации, а также аннулирование позорного Мюнхенского сговора всеми державами антигитлеровской коалиции, включая и Советский Союз, хотя хорошо известно, что Советский Союз никакого отношения к этому преступному сговору с нацистами не имел. Значит, вторым центром Чехословатского сопротивления стала Москва, переутившая тогда коммунистическую миграцию во главе с Клементом Готвальдом, который с 1929 года являлся генеральным секретарем ЦК КПЧ и одним из видных лидеров исполкома Коминтерна. Признание советской стороной мигрантского правительства в Лондоне безусловно подтолкнуло Компартию Чехословакию к поиску сближения с тамошним центром иммиграции в декабре 1943 года на переговорах в Москве представители двух центров рассмотрели весь комплекс основных проблем и подписали соглашение о координации своей работы для достижения заветной цели восстановления чехословацкой государственности. Тогда же в декабре 1943 года президент Эдуард Бенеш Прибывший с официальным визитом в Москву, подписал с Иосифом Виссарионовичем Сталином договор о дружбе и взаимных отношениях, который определил весь дальнейший ход событий, связанный с восстановлением Чехословакской государственности. Причем, как утверждает ряд историков, в частности Вашкевич, вопреки широко распространенным домыслам и байкам, все договоренности президента Эдуарда Бенеша с генсеком Клементом Готвальтом были достигнуты без нажима мне, поскольку советское руководство в тот период нарочито демонстрировало невмешательство вмешательство во внутренние дела малых европейских государств, руководствуясь жестким принципом не только не спрашивать о внутренних делах, но даже вообще уклоняться от подобного рода бесед. В марте 1945 года, В той же Москве представители Чехословакского правительства в изгнании и коммунисты, которые играли ключевую роль во всем движении сопротивления, подписали договор о создании национального фронта чехов и словаков, объединивший в своих рядах все антифашистские патриотические и политические силы. А уже в начале апреля 1945 года на освобожденной территории Чехословакии в словацком городе Кошице Эдуард Беннес сформировал новое правительство Национального фронта, в основу деятельности которого была положена так называемая Кошетская программа, разработанная коммунистами, в лагере которых в начале января 1945 года произошла небольшая рокировка. Значит, Климент Готвальд пересел в кресло председателя КПЧ, а новым генеральным секретарем КПЧ был избран Рудольф Сланский. Главой нового правительства был назначен один из лидеров чешских социал-демократов денок Фирленгер, а посты вице-премьеров заняли глава прежнего правительства Ян Шрамак и лидер коммунистов Клемент Готвель. В состав правительства Национального фронта вошли представители шести политических партий, в частности Коммунистической партии Чехословакии, Коммунистической партии Словакии, Чехословацкий национал-социалистической партии, Чехословацкой социал-демократической партии, Народной партии Чехословакии и Демократической партии Чехословакии. Однако лидирующие позиции в новом кабинете заняли коммунисты и социалисты, которые связывали будущее своей страны исключительно с социализмом, который у большинства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 политической пропасти. Сразу после освобождения Праги в середине мая 1945 года президент Бенеш и правительство Национального фронта перебрались в столицу государства, где в конце октября временный парламент Чехословакии, избранный всего пару недель назад, подтвердил его президентские полномочия и сформировал новый кабинет Национального фронта, который опять возглавил Здена Кфирленгер. А уже в конце мая 1946 года состоялись выборы в Чехословатский парламент, в котором приняли участие 8 политических партий, входивших в состав Национального фронта Чехов и Словаков. В Чехии победу одержала КПЧ, набравшая более 43% голосов, а в Словакии на первое место вырвалась демократическая партия, получившая почти 62% голосов.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 Новый состав словацкого парламента вновь единогласно избрал Эдуарда Бенаша на пост президента страны, что также говорило об отсутствии какой-либо монополии словацких коммунистов на власть. Об этом же свидетельствовал и закон о двухлетнем плане восстановления и развития народного хозяйства на 1947-1948 года, принятый национальным парламентом в июле 1946 года и получивший название Созидательной программы правительства Клемента Готвальда. При этом надо понимать, что идеи самого президента Бенеша как главного идеолога Чехословацкой национал-социалистической партии на тот момент вовсе не расходились с идейными установками КПЧ и Компартии Словакии. Более того, эти идеи постепенного и мирного перехода К социализму по чешскому пути находились в едином русле с позицией самого советского политического руководства. Как явствует из рассекреченных архивных документов, в июле 1946 года в беседе с Клементом Готвальтом Иосиф Виссарионович Сталин прямо указал ему, что не существует только одного пути через Советы и диктатуру пролетариата, поскольку при определенных условиях может быть и иной путь. При этом надо подчеркнуть еще два важных обстоятельства, о которых говорят многие историки, в частности Волокитина, Мурашка, Вашкевич и другие. Во-первых, Национальный фронт, по сути,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 В КПЧ находился не только весь центральный аппарат Министерства внутренних дел, но также все органы безопасности во всех крупнейших городах страны. Более того, в исполнении решения ГКО, принятых еще в феврале 1945 года, работа всех силовых структур и ведомств Чехословакии находилась под неусыпным контролем аппарата советских советников из Соответствующих партийных и силовых структур, как считают ряд историков, в частности Мурашка, Наринский, Гебианский, Вашкевич и так далее середина 1947 года по сути стала рубежным этапом в развитии Словакии, поскольку резкая трансформация международных отношений, в частности, тот же план Маршала, дала в старт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 Силы страны, принятие такого условия означало бы катастрофическое разрушение баланса политических сил с непредсказуемыми последствиями для всей общественно-политической жизни страны. Исходя из этих соображений, в начале июля 1947 года по возвращению Клемента Готвальда из Москвы кабинет министров и принял принципиальное решение отказаться от приглашения в Париж и, как следствие, от американской помощи на условиях плана Маршала. Между тем, сразу после принятого решения, настроение в рядах некоммунистических партий резко изменилось. Так, руководством Чехословацкой национал-социалистической партии, в частности, Ее лидер, бывший мэр Праги Петр Зенкл и министр внешней торговли Руберт Рипка расценили неучастие Чехловакии в плане маршала, как конец эпохи сотрудничества с коммунистами. Однако после военно-экономические трудности, нарастание политического кризиса в Словакии, фактически сговор мелкобуржуазных партий, которые блокировали все инициативы КПЧ, а также создание Common Forma положившего начало новой стратегической линии КПЧ, отрицавшей концепцию национального пути к социализму, сделали неизбежным окончательный развал национального фронта. Поворотным событием в истории послевоенной Чехловакии стали события 20-25 февраля 1948 года, которые в советской и восточно-европейской историографии, в частности в работах Снитела, Цезары и других, всегда именовали победным февралем, ставшим переломным этапом в развитии всей национально-демократической революции и специфической формой мирного перехода к строительству социализма с использованием конституционных механизмов буржуазной демократии. Именно этот победный февраль позволил сорвать безуспешную попытку буржуазной реакции осуществить контрреволюционный переворот, свернуть национально-демократический строй и реставрировать в стране капитализм. Однако в советской историографии эти февральские события, как правило, либо именуют февральским политическим кризисом, но ну, такая оценка содержится в большинстве работ современных российских историков, в частности Орлика, Мурашка, Преступы и других, либо коммунистическим государственным переворотом, о чем постоянно твердят разного рода либералы и зарубежные историки, в частности Гибианский, Залеский, Орецкий, Каплан а, и другие. Формальным поводом очередного кабинетного кризиса стал запрос национальных социалистов к министру внутренних дел, члену президиума ЦК КПЧ Вацлаву Носику о причинах увольнения восьми старших офицеров Корпуса национальной безопасности. Поскольку ни один из этих силовиков не был членом Коммунистической партии, то кадровую политику министра авторы этого запроса охарактеризовали как политически мотивированную чистку личного состава ведущего силового ведомства страны. Утром 20 февраля 1948 года 12 из 26 министров от Национал-Социалистической, Народной и Словацкой Демократической партии демонстративно не явились на созванное Клементом Готвальдом чрезвычайное заседание правительства, где должны были выступить министр внутренних дел Вацлав Носик, и министр национальной обороны генерал армии Людвиг Свобода. И одновременно подали президенту прошение об отставке. Этим демаршем они рассчитывали оказать давление на президента страны, с тем, чтобы он отправил в отставку весь состав числовацкого парламента и назначил новые парламентские выборы. Однако в тот же день против этого демарша выступил один из видных идеологов Национально-социалистической партии Фердинанд Пираудка, заявивший, что гораздо легче отказаться от власти, чем снова вернуться в нее, а также руководство Социал-демократической партии, в частности бывший премьер-министр Сденок Фиренгер и министр промышленности Богуслав Лаушман. Таким образом, вместе с министрами-коммунистами и двумя беспартийными министрами, то есть Яном Масариком и Людвиком Свободой этот демарш мелкобуржуазных партий не поддержали 14 членов коалиционного кабинета. Поскольку инициаторы этого правительственного кризиса оказались в численном меньшинстве, то премьер-министр Готвальд предложил президенту Беннешу не распускать правительство, а разрешить ему в соответствии с Конституцией заполнить министерские вакансии новыми кандидатурами. Понятно, что Компартия Чехословакии, воспользовавшуюся благоприятным моментом, перешла в наступление против политических противников, организовав по всей стране массовые митинги и стачки в свою поддержку. Кроме того, 21 февраля за подписью Рудольфа Сланского –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 Тот же день отряды рабочей милиции, которые возглавили Йожев Самарковский, Франтишек Кригель и Юзеф Павел, довольно жестко разогнали студенческую демонстрацию в поддержку президента Беннеша, подвергнув избиению ряд ее видных активистов. Наконец, через два дня встроенные шеренги рабочей милиции в количестве шести тысяч бойцов прошли твердыми рядами по центру. Праге, где их приветствовал председатель КПЧ и глава правительства Клемент Готвальд. В этой ситуации 25 февраля 1948 года президент Эдуард Бенеш принимает ставку 12 министров, не стал распускать кабинет Готвальда, а поручил ему заполнить все вакансии новыми персонами. Таким образом, февральские события 1948 года, вопреки утверждениям наших записных либералов и антисоветчиков, не сопровождались ни насистным захватом власти, ни смещением ключевых фигур в руководстве страны. Хотя, впрочем, в начале марта 1948 года акт самоубийства совершил министр иностранных дел Ян Масарик, которого сменил... На этой должности член руководства КПЧ Владимир Клементис. Однако, вероятно, что этот суицид Массарика носил сугубо личный характер, по крайней мере, три расследования его смерти, проведенные властями в 1960-1990-х годах, Никаких иных мотивов его смерти так и не нашли. Вместе с тем этот политический кризис, который был спровоцирован мелкобуржуазными партиями, стал настоящим крахом для них самих. Например, для Словацкой демократической партии, которую возглавлял вице-президент страны Ян Урсине, Он повлек распад этой партии и образование на базе ряда региональных структур партии Словацкого возрождения во главе с Вавром Шробером который занял в новом кабинете Готвальда пост министра по унификации законодательства. Для Чехословацкой национально-социалистической партии этот кризис не только привел к отставке Петра Зенкла и приходу к власти в партии Эдуарда Шлейхта, Артура Ноймана и Владислава Микулаша, но и к изменению ее программы и названия на Чехословацкую социалистическую партию Признавшую руководящую роль КПЧ. Ну и наконец, в конце июня, в начале сентября 1948 года, встроенные ряды Коммунистической партии Чесловакии влились Коммунистическая партия Словакии и Чехословацкая социал-демократическая партия. Между тем, в начале июня 1948 года, в связи с резким ухудшением здоровья, президент Эдуард Беннеш, перенесший инсульт, добровольно покинул свой пост и скончался в сентябре того же года, а уже в середине июня Национальное собрание Словакии избрало на пост президента страны Клемента Готвельта, который уступил свое место премьер-министра Антонину Запотоцкому. Кстати, надо сказать, что ряд историков, в частности Мурашка, Гебианский, Марьины и другие, установили, что вопреки широко бытующему мнению о причастности Советской Армии к февральским событиям 1948 года на территории Чехословакии в тот период вообще отсутствовали какие-либо части Советской Армии. И несмотря на многочисленные просьбы самого Клемента Готфельда, которые были лично адресованы заместителю министра иностранных дел СССР Валентину Александровичу Зорину, который одновременно занимал и должность советского посла в Праге, высшее советское руководство в лице Вячеслава Михайловича Молотова отказалось даже провести маневры советских войск в австро-германской пограничной зоне. Хотя тот же Гебианский пишет о том, что если доверять свидетельству тогдашнего главы диверсионно-разведывательного отдела МГБ генерал-лейтенанта Павла Анатольевича Судоплатова, то незадолго до февральских событий в Прагу была тайно переброшена бригада советского спецназа в количестве 400 человек. Хотя я должен сказать, что мало кто знает, но мемуары Павла Анатольевича Судоплатова, которые активно раскручивались в 90-е годы, писались не им самим, а, так сказать, литературными неграми, причем под диктовку наших «американских» в кавычках, сказать, партнеров, поэтому доверять этим мемуарам полностью, безусловно, нельзя. Подводя некоторые итоги, процессу советизации стран Центральной и Юго-Восточной Европе послевоенный период следует сказать еще об одной известной и довольно спекулятивной проблеме, которая возникла в постсоветской историографии, и на которой всю последнюю четверть века довольно хорошо потоптались многие записные антисталинисты типа Никиты Петрова. Речь в данном случае идет о роли института советских советников в севитизации этого региона. Данная тема нашла свое довольно такое развернутое освещение в работе целого ряда историков, в частности, профессора Носковой, в ее статье «Московские советники», в странах Восточной Европы в 1945-1953 годах, которая была опубликована еще 20 лет назад в академическом журнале Вопросы истории. Так вот, автор этой статьи установила, что доступные архивные источники из Рима говорят о том, что, первое, московские советники появились в ряде стран Народной Демократии еще в период Второй мировой войны или сразу же после ее окончания. Второе. Эти группы специалистов, как правило, формировались из числа генералов и офицеров, старших офицеров МГБ и МВД СССР, а также отраслевой верхушки гражданских министерств и ведомств, которые действовали исключительно, я это подчеркиваю, на уровне высшего эшелона власти и управления в странах своего пребывания. Третье. В начальный период их присутствия зачастую носило разовый характер и было относительно непродолжительным. Четвертое. Они оказывали помощь и консультацию по отдельным и конкретным вопросам, в частности, организации пограничной и таможенной служб, создании секретных шифровальных систем, охраны первых лиц государства и так далее пятых такие группы советников направлялись в страны народной демократии только после официального обращения их высших руководителей к советским вождям, и российские архивы до сих пор хранят немало таких просьб от Борислава Берута, Клемента Готварта, Матиша Ракаши, Энвера Ходжи и других руководителей соцстран. Причем, как правило, эти письменные просьбы всегда предварялись устными договоренностями с советской стороны. Однако, начиная с 1949 года, когда почти все страны социалистического лагеря вступили в фазу так называемой сталинизации, то, во-первых, началось ускоренное формирование долгосрочной системы московских советников, прежде всего, в военно-политической сфере, и во-вторых, особым объектом деятельности этих советников стали структуры госбезопасности и внутренних дел, а также вооруженные силы стран социалистического блока. Как правило, все московские миссары, исключительно в устной форме давали ценные советы и указания своим подопечным в странах своего пребывания на постоянной основе Информировали их высшее руководство о работе органов госбезопасности и наличии компромата на всех руководящих работников Компартии, членов правительств и силовых структур, но в каждом конкретном случае исключительно санкции МГБ СССР и так далее. Кроме того, они регулярно поставляли в Москву все сколь-нибудь ценные сведения о ситуации в руководстве самих Компартий что позволяло Иосифу Фессарионовичу Сталина и его ближайшим соратникам оперативно и в полной мере воздействовать на ход всех политических процессов, контролировать их и при острой необходимости напрямую управлять ими. В таком качестве система московских советников пережила самого вождя и была свернута только после 20-го съезда КПСС, то есть к середине 1956 года. Теперь бы я хотел немного остановиться на истории э, Румынии. Ну, как известно, после крушения профашистского режима генерала Иона Антонеску и фактического возвращения на румынский престол молодого короля Михая I в начале декабря 1944 года, к власти в Бухаресте пришло новое правительство, которое возглавил генерал-антифашист Николай Родеску. При этом реальная власть, конечно, оказалась не у него, а у союзной контрольной комиссии, которую формально возглавил командующий вторым украинским фронтом маршал Советского Союза Родион Яклич Малиновский. При этом настоящим главой этой комиссии стал заместитель маршала Малиновского, член военного совета второго Украинского фронта генерал полковник Иван Захарч. Сусайков. Именно он совместно с начальником политуправления фронта генерал-лейтенантом Алексеем Николаевичем Тепченко в исполнении постановления ГКО номер 7147 с досрочно организовал созыв. Временного национального собрания и формирование нового румынского правительства. Уже в марте 1945 года под жестким давлением Народно-демократического фронта, костяк которого составляли коммунисты и социалисты, генерал Николай Родецко ушел в отставку, и новый коалиционный кабинет уже возглавил э, лидер крупнейшей крестьянской партии, так называемого фронта земледельцев Петру Гроза. В результате в Румынии возник уникальный политический режим, который в современной историографии часто именуют «социалистической монархией». Значит, В ноябре 1946 года в Румынии прошли первые парламентские выборы, на которых объединенный блок демократических сил, состоящий из коммунистов, социалистов, земледельцев и национал-либералов, получил 347 из 414 депутатских мандатов. В результате был опять сформирован коалиционный кабинет, который по подсказке нового советского посла Сергея Ивановича Кавторадзе, Напомню, что Кавторадзе это был старый революционер, которого Сталин знал еще с дореволюционных времен, потом он одно время возглавлял Ближневосточный отдел нашего наркомата иностранных дел, а затем был даже заместителем наркома иностранных дел СССР. Так вот, по подсказке того самого Сергея Ивановича Кавтарадзе вновь возглавил руководитель фронта земельдельцев Петру Гроза. При этом значительная часть министерских портфелей досталась коммунистам и социалистам, и эта ситуация настолько встревожила Москву, что исполняя решение декабрьского совещания СМИТ, то есть Совета министров иностранных дел, который был создан по решению Ялтинской конференции, заместитель наркома иностранных дел СССР Андрей Юнович Вышинский срочно вылетел в Бухарест и убедил руководителей Коммунистической партии Румынии Георгия. Георгию Деш и Анну Паукер, включить в состав нового правительства представителей национал-либеральной и национал-царанистской партии, чтобы обеспечить ему столь необходимое дипломатическое признание перед подписанием Парижского мирного договора. Но это имеется в виду, что в феврале 1947 года была намечена процедура подписания мирных договоров со странами-сателлицами нацистской Германии. И чтобы не возникло никаких непредвиденных ситуаций, надо было, конечно, не обострять ситуацию на внутриполитическом фронте. Но вот в результате этого лидер либералов Георгио Тетреско возглавлявший румынскую делегацию на Парижской конференции, вновь занял пост министра иностранных дел Румынии, а его ближайшие соратники Александру Александриде и Петре Бежар получили, соответственно, посты министра финансов и министра промышленности. Однако вскоре подписания Парижского мирного договора в феврале 1947 года ситуация резко изменилась. Начались массовые антимонархические манифестации – повальные аресты лидеров буржуазных партий и новые перестановки в коалиционном правительстве, которые лично санкционировал его глава Петру Гроза, явно симпатизирующий коммунистам. Уже в начале ноября 1947 года в отставку со всех министерских постов были отправлены все представители национал-либералов и национал-царанистов, а 30 декабря 1947 года От престола добровольно, ну в данном случае я слово «добровольно» беру, конечно, в кавычки, отрекся и молодой король Михай I. В тот же день Румыния была провозглашена республикой, а в феврале 1948 года на базе Коммунистической и Социалистической партии была создана Объединенная Румынская Рабочая Партия, генеральным секретарем которой был избран Георгий Георгию Деш. Тогда же была принята и первая Конституция Румынии, а затем проведены выборы в Великое национальное собрание Румынской Народной Республики, официальным главой которого стал председатель президиума ВНС Константин Пархон. Главой правительства остался тот же Петру Гроза, однако реальная политическая власть сосредоточилась в руках руководства Румынской рабочей партии, где в тот период резко обострилась жесткая борьба за власть. Значит, первой жертвой этой борьбы стал министр юстиции Лукрецию Петранашко, смещенный со своего поста уже в феврале 1948 года, а затем внутри политбюро ЦК Румынской рабочей партии разгорелась настоящая война. Между так называемой тюремной фракцией, негласными лидерами которой был сам Георгию Георгию Деш и его правая рука Георгия Апостол, и так называемой московской фракции во главе с Анной Паукер и Василием Лукой. Теперь бы я хотел немного остановиться на событиях в Венгрии. Хорошо известно, что еще до окончания войны Венгрия, которая являлась военным сателлитом нацистской Германии под чутким руководством того же генерал-полковника Ивана Захаровича Сусайкина, межпартийная временная ассамблея которая была срочно создана в городе Дебринце в конце декабря 1944 года, сформировала временное правительство, которое возглавил бывший командующий первой венгерской армии генерал-полковник Бела Миклаш. Формально в Венгеле продолжала оставаться монархией, но де факто королевский престол пустовал уже четверть века, а многолетний королевский регент, адмирал Миклаш Хорти, еще в середине октября 1944 года был вывезен в нацистскую Германию и содержался там под арестом вплоть до завершения войны. Окончательно судьбу монархии и регенства – должно было решить Национальное собрание Венгрии, выборы в которые прошли в начале ноября 1945 года. По итогам этих выборов, где первое место получила независимая партия мелких сельских хозяев, набравшие 57% голосов, было сформировано новое правительство, которое возглавил спикер Национального собрания Венгрии Ференц Надь. Однако было очевидно, что консерваторы не могли никак проигнорировать наличие Союзной контрольной комиссии, Во главе с маршалом Климентом Ефремовичем Барашиловым и присутствие на территории страны южной группы советских войск которую тогда возглавлял маршал Советского Союза Федор Иванович Толбухин. Поэтому половину постов в новом коалиционном правительстве, безусловно, получили коммунисты и социалисты, суммарно набравшие почти 35% голосов. При этом лидеры коммунистов и социалистов, Матеш Ракоши и Арпад Сакашич, получили посты вице-премьеров с немалым объемом полномочий, а член ЦК Венгерской коммунистической партии Ласла Райк занял ключевой пост министра внутренних дел. После формирования нового состава правительства 1 февраля 1946 года Национальное собрание Венгрии Приняла закон о государственной форме, ставший прообразом первой конституции, который упразднил монархию и провозгласил образование венгерской республики. А уже на следующий день первым президентом Венгрии был избран отставной премьер-министр и лидер победившей партии Злотон Тилди. Однако уже весной 1947 года искусно используя тактику нарезания солями, но ну это выражение матиша-ракоши, коммунисты начали советизацию в Венгрии. Надо сказать, что в советской либеральной историографии и публицистике, в частности в работах Жернова, Эпламб и других, существует довольно предвзятое утверждение, что по прямому указанию советской военной администрации были устранены все самые опасные конкуренты венгерских коммунистов, в том числе премьер-министр Ференц Надь которого неприкрытым шантажом и угрозами расправы вынудили уйти в отставку в конце мая 1947 года. Однако это не совсем так, поскольку еще в феврале 1947 года южная группа советских войск была упразднена, а ее штаб во главе с командующим генерал-полковником Василием Дмитриевичем Цветаевым был выведен из Будапешта, а штаб, центральной группой войск, которой командовал генерал армии Владимир Васильевич Курасов, был расквартирован, как известно, в Вене. Кроме того, новым главой венгерского правительства стал вовсе не коммунист или социалист, а однопартийца составного премьера, министр обороны Лайош Диньеш. Хотя, конечно, не стоит умолять и роль московских эмиссаров, в частности советского посла Георгия Максимовича Пушкина, вступившего в свою должность еще летом 1945 года. Между тем, сами коммунисты для победы на предстоящих парламентских выборах, которые были назначены на конец августа 1947 года, действительно стали сколачивать Народный фронт, объединив в его рядах различные левые группировки – Эта тактика принесла ощутимый успех, и по итогам прошедших выборов левый блок в составе коммунистов, социалистов и народников сформировал новое правительство, которое опять возглавил представитель партии мелких сельских хозяев Лая Дингиш. Вместе с тем уже в октябре 1947 года Старейшая партия венгерской независимости, набравшая почти 13,5% голосов, была объединена в различных махинациях во время выборов, лишена депутатских мандатов и вскоре запрещена. Таким образом, весь парламент, по сути, оказался под контролем коммунистов и социалистов, создавших в марте 1948 года комиссию по объединению двух партий, которую возглавил заместитель генерального секретаря ЦК ВКП и первый секретарь Будапештского горкома партии Янаш Кадар. Хотя надо сказать, что это объединение двух партий на марксистско ленинской основе было не совсем гладким, так как против него активно выступали лидеры правых социалистов, в частности Анна Кетли, Микла Штакач и Дюла Клемен. Тем не менее, в июне 1948 года в Будапеште состоялся объединительный съезд Венгерской Коммунистической Партии и Социал-Демократической Партии Венгрии, по итогам которого была создана Венгерская Партия Трудящихся, ВПТ. Председателем новой партии стал лидер социалистов Арпад Сакашич, а ее генеральным секретарем был избран Матеш Ракаши, а заместителями генерального секретаря стали Яныш Кадр, Дерть Марашан и Михай Фаркаш.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 Черноки, обвиненного в коррупции и связях с американской разведкой, со своего поста вынужден был уйти и президент Венгрии Золтан Тилди, и новым главой государства стал Арпад Сакашич, а в декабре 1948 года После бегства из страны еще одного высокопоставленного коррупционера, министра финансов Микла Шиньяради, в отставку был отправлен и премьер-министр Лауш Диниш, и новым главой венгерского правительства стал лидер партии мелких хозяев министр чельского хозяйства Иштван Доби. Наконец, в середине мая 1949 года состоялись выборы в Государственное собрание, на котором Венгерская партия трудящихся и ее союзники по Венгерскому народному фронту независимости получили почти 96% голосов. В августе 1949 года Государственное собрание приняло новую конституцию страны, провозгласившую Венгерскую народную республику и установившую, по сути, однопартийный режим в стране. Одновременно с этим левацкая правящая группировка венгерской партии трудящихся в составе так называемой еврейской тройки, то есть Матиша Ракаши, Эрни Дюра и Микая Фаркаши, опираясь на полностью подконтрольное им управление госбезопасности, начала предельно жесткую борьбу не только против политических противников, но и политических соперников внутри самой Венгерской партии трудящихся, подвергнув политическим репрессиям Ласла Райка, Арпада Сакашича, Дьордя Марошана, Яноша Шакадра, Юла Каллаи и других руководителей Венгерской партии труда и венгерского правительства. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч, до свидания.